Останови его, Конунг! разом воскликнули красный лис и Свардхевди, а чуть позже еще и десяток перующих. Видать, неспровоцированный вызов на поединок до смерти удивил их настолько, что перевесил даже желание поглазеть на драку. Ивар покачал головой. Один меня не поймет, произнес он с явным сожалением. До смерти, Хольд. Что еще? Пусть бой будет чистым. Неожиданная просьба. Ивор поглядел на медвежонка. «Понятно почему, он мой ближайший родич. Ему и мстить, если шея меня прикончит». Свардхёвдин нахмурился: «Пусть будет так», — вмешался я, опередив побратима. «Еще не хватало запустить мясорубку кровной месте мести, тем более среди родичей. Опять же, если Конунка объявил поединок чистым, то значит и Веригельд платить не надо. Зная Ивора, можно предположить, что он слупит за своего Хольда по полной». О как, я уже рассуждаю как победитель. Опасная тенденция. Гримор – опытнейший воин. А что пьян, так хмель из его башки выветрится, едва меч ляжет в руку. Проверено. И все же какого хрена он на меня наехал? Не понимаю. А я не люблю, когда не понимаю. Чей-то заказ? Кто-то его на меня натравил? Ивр? Вряд ли. Не его стиль. Да и зачем ему? Он только что призвал меня в свою дружину, и я типа согласился. Кто бы из нас не победил, Ивор в проигрыше. Теряет либо своего Хольда, либо союзника, то есть меня. Нет, Бескостный точно не заказчик. И прими, Гримор, заказ на меня от кого-то еще и узнай об этом Ивор. Ох, не завидую я тогда короткой шеи. Разве что заказчик Папа рогнар что совсем маловероятно. Этот мог бы вычеркнуть меня без всяких ухищрений. Показал пальцем и нету Ульфа Черноголового. Нет, не Рагнар. Хонанг Сёланда не убивает тех, кто приносит ему пользу. Я потрогал золотую цепь, подаренную мне Латброком, за мои подвиги в Париже. Нет, не рогнар Ладно, разберемся по ходу. Не знаю, что на него нашло, ворчал Медвежонок, помогая мне разобраться с кольчугой. Может, что понадежнее наденешь? Не буду. Арабская кольчуга меня устраивает. Легкая, удобная, от скользящего удара защитит. А от прямого, с учетом параметров моего противника, Не убережет и железная доска. А вот это уже неприятно. Гриммер решил пренебречь щитом. Или видел меня в деле, или посоветовал кто-то. Но вместо щита короткая шея взял в левую руку рубящее копье. Кокс лед. С относительно короткой рукоятью, длинной трубкой и широким, покрытым руническими узорами железом. Меч у моего противника тоже был хорош. Из сварного булата. На 5 длиннее моего вдоводела. Но его он не взял. Вооружился простой сетирой на длинной рукояти. С лезвием никак не меньше 30 сантиметров. И на защиту короткая шея тоже не поскупился. Навесил на себя минимум путь железа. Хорошо быть здоровенным. «Ты не смотри, брат, что гримор велико тяжел», – просвещал меня Свардхевде. «Он очень быстрый и подвижен. А то я не видел, как шея в мяч играет. А силы у него не меньше, чем у нашего стюрмира». Еще он одинаково ловко колет и рубит что с левой, что с правой руки. Вот это я понял сразу. Выпад копьем был так стремителен, что едва не сделал во мне дырку. Конечно, я видел, что руки у моего противника длинные, как у арнгутанга, но такое ощущение, что они удлинились еще сантиметров на 10. Копейный укол с дистанции более двух метров, а когда я откинулся назад, бросок вперед, и секира едва не остановила меня сразу без двух ног. Вот когда может пригодиться акробатика. Спасая нижние конечности, я ушел назад куворком перекатом С учетом местности ушел так, чтобы между нами оказался опорный столб. Гриммер вынужденно притормозил. Я попытался спровоцировать его на атаку, но неудачно. Некоторое время мы кружили вокруг столба. Потом короткая шея сделала рывок, пытаясь достать меня слева. Именно этого я и хотел. Перебросил меч в левую руку, хлестанул по толстой ножище. Оглушительно лязгнуло железо. Гримор успел прикрыть голень обухом топора, но контакт был не жесткий, и это приложило по колену собственным же оружием. К сожалению, плоскостью. И снова между нами оказался столб. Я поймал взгляд Иворова Хольда. В медвежьих глазах ни малейших признаков гнева. Холодный расчет. Гримор не испытывал ко мне негативных чувств. Ничего личного. Короткая шея просто прикидывал, как меня прикончить. Еще один выпад, от которого я ушел, заслонившись столбом. Стратегия поединка не складывалась. На дистанцию у моего противника все преимущества. В ближнем бою тоже, судя по тому, как ловко Гримор управляется с секирой. Может быть, мне имело смысл взять кинжал в пару к отделу, Но этакий панцирь кинжалом меня вдруг не пробьешь. А достать по ногам их хозяин вряд ли позволит. Перемещается он изумительно». Да, я немного превосхожу его в маневренности за счет куда более легкой комплектации, но это преимущество начисто съедается длиннющими ручищами и изумительным чувством дистанции. На финте этот носорог не покупается, так что измотать его вряд ли удастся. Там где короткой шеей довольно рухой махнуть, мне приходится уходить всем телом сразу. И Гримр это вполне уяснил. То копьем сунет, то секирой махнет. А мне и дистанцию не набрать, потому что столб мой родной сразу потеряю. Я выжидал. Надеялся, что придет мой волк. Нифига. Может, я слишком много пива выпил. Может, недостаточно испугался. Может, еще какая-то хрень. Но великолепное единение меня и мироздание, превращающее меня в супербойца, никак не приходило. А без него мне с Иворовым Хольдом точно не управиться. Хотя... У меня появился план. Слишком сложный и слишком хитрый, чтобы быть в нем уверенным, но другого все равно нет. Еще один полуоборот вокруг столба, и я проворно отступил к столу, туда, где длинный стол и стол главный сходились под прямым углом, и оказался аккурат в трех метрах от Ивара. Его хердманы тут же подались в сторону, освобождая пространство. Бескостный, ясное дело, даже не шелохнулся. А я подхватил свободной рукой кувшинчик с пивом, поднял, солютуя гримору, типа «твое здоровье», и приложился. Холь церемониться не стал, задача у него была простая, как мычание – меня прикончить. Так что едва я оказался в подходящем положении, крайне неудобном, поскольку практически лишился возможности маневра, короткая шея бросился в атаку. Я встретил Гримора безумным смехом, метнул ему в рожу кувшин, который тот походя разнес небрежным ударом топора, и вспрыгнул сначала на скамью, потом на стол. Копье Хольд метнул в полсилы. Мишень я представлял замечательную, дистанция ничтожная, а моей кольчужке многого не надо. Провернулся я по всем правилам, чудом не поскользнувшись на объедках, но четко. Уход с линии атаки с одновременным перехватом древка, уже вывернутый для правильного хвата ладонью, и на полуразвороте бросок в голову противника. Перехватывать копье короткая шея не стал, Пригнулся чуток и мощным толчком бросился во могучее тулово вверх, одновременно вскидывая секиру, чтобы покончить со мной, пока я снова не удрал. Парировать удар топора клинком я не стал, бессмысленно. Да и необходимости не было, потому что гримор облажался. Вернее, я очень старательно вел его к одной единственной ошибке. И привел. Все было просчитано. И бросок копья никто не удержался бы с последующим перехватом и брызги пива, часть которых попала в прорези шлема. Когда человек прыгает вверх с одновременным замахом, ему очень легко ошибиться, оценивая высоту удара. Вот и Гримор не рассчитал. Мощнейший удар усиленный массой разогнавшегося многопудового организма, который должен был развалить меня на две полутушки, поскольку я всем своим видом и поведением изображал готовность встретить врага грудь в грудь, достался вовсе не мне и не мог достаться, поскольку я-то совершенно ясно видел траекторию движения смертоносного орудия и место, где эта траектория должна была закончиться. Вопрос у меня был только один. Разрубит гримор балку или не разрубит? Не разрубил. Хорошая оказалась балка, дубовая чай. Разбег и замах был такой, что даже мощное лапище Хольда не удержала рукоять увязшей секиры. То есть топор остался торчать в балке, А гримор продолжал двигаться дальше, на меня. Теперь у меня был выбор. Например, я мог вбить вдоводел прямо в разинутый рот гриммора. Или отрубить ему какую-нибудь конечность, поскольку инерция несла его на меня, вернее уже мимо меня, поскольку я сделал шаг в сторону, как шквал несет судно на скалу. Собственно, я до самого последнего момента не знал, рубить или пожалеть. Но, как верно подметил когда-то умирающий королевич, у меня доброе сердце. Рубани я острием, и нога короткой шеи украсила бы собой праздничный стол. Но я ударил плашмя. Даже не ударил, а просто подставил плоскость клинка под ногу противника. И результат оказался вполне ожидаемый. Полет мордой вниз. А поскольку стол кончился раньше, чем закончился полет, то совсем вниз, до самого пола, попутно приложившись брюхом о скамью.